Глава 19. Минер хрусталя. Как говорится, без разведки бой вслепую. Поэтому первым делом засылаю в одну из нор зубастика. Дракончик, раскрыв крылья, залетает в портал, и я осматриваю его глазами огромный мраморный зал с высоким потолком. Ого, какая зловещая атмосфера! Необычненько. Откат достает даже зубастика, что странно. Зверь судорожно машет крыльями, пытаясь прийти в себя. Мне приходится послать ему стимулирующий импульс, что дается больших трудов, но состояние дракончика стабилизируется. «Зачем вы туда запустили зверя?» Сзади меня раздается наглый голос Придякина. «Что делает вещи? «Блин, мешает». «Заткните его». Процеживаю я сквозь сжатые зубы. Сразу же следует звонкий окрик Светки. «Придякин, если не закроешься, я тебя вышвырну с путепровода. Не волнуйся, не будет никакой войны родов. Мне простят. У нас спецпоручение от царских. Так что тихо собирайте свое мясо и идите на все четыре стороны». Айсман сразу замолкает, и больше я его не слышу. Все же Соколова может приносить пользу. Так блефовать мало кто умеет. Хотя, может, она не блефовала? Мне удается сосредоточиться на картине, представшей глазам зубастика. Каменный зал явно находится в подземелье. На потолке висят тусклые магические светильники. Внизу грудятся пустые клетки, видимо, в них сидели бигусы. Среди клеток расхаживают низкорослые и коренастые гуманоиды. Судя по пышным бородам, это козиды. Широкоплечие коротышки сейчас машут топорами и пытаются загнать зубастика обратно в портал. Видимо, посчитали его залетным зверем на вроде воробья. Подчиняясь моему приказу, дракончик возвращается обратно. Я же в задумчивости чешу подбородок. Вопрос стоит почти как у Шекспира. Идти или не идти? Ну, коротышек с топорами всего штук пять. Так почему бы не прогуляться по-быстрому? «Все же идешь?» — грустно вздыхает стоящий рядом Гришка. «Ага. Контролируйте норы на случай новых гостей». Бросаю я и, недолго думая, шагаю в ту же нору, в которую отправлял Зубастика. Напоследок успеваю услышать восклицание Придякина. «Да вы шутите! Куда вещи пошел? Он же умрет!» Почему умрет, я не стал разбираться. Потому что уже оказываюсь в подземном зале. Откат здесь, правда, в разы сильнее, чем обычно, но я был к нему готов, поэтому быстро принимаюсь выкачивать лишнюю энергию. Видимо, козиды специально усилили энергетический вброс рядом с порталом, чтобы легче было принять топорами незваных гостей. Едва я вхожу в зал, как тут же приходится принять бой. Ну, как бой? Благодаря зубастику я уже запомнил, где стоят бородачи, поэтому подготовленные заранее пси-гранаты сразу летят во врагов. Почему во врагов? А кто еще будет выпускать кровожадных приматов в мой мир? Лишь враги. А врагам положена смерть. Троих коротышек сразу убивает нервным шоком. Еще двое некоторое время дрыгаются в предсмертных судорогах, что тоже хорошо, ведь я успеваю скачать их память. В первую очередь интересует, что это за место, кто еще может сюда нагрянуть, ну и чем тут можно поживиться. Информацией, оружием, артефактами. А остальные сведения козидов просто откладываю на потом в ментальный ящик. Итак, ответ на первый вопрос. Дом козы... Коза-дом. Замок в горе. Этот мраморный зал вырублен в толще скалы, ну и вообще весь замок тоже размещен внутри горы. Каменные своды держат толстые колонны. А убил я только что простых стражников, которые должны были запустить Бигуса в портал, а потом дождаться его отключения. Сама нора мигает в арке из прозрачного камня, похожего на хрусталь. Приходится прощупать его энергетическим сканером. Ого, прикольно. Артефакт. Но очень большой. Тем более он образует портал, значит, мне не унести его. Эх, печаль. Я чешу подбородок в задумчивости. Здесь только одна нора. Получается, есть еще шесть таких же переходов, чьи-то логово. А куда они выходят, интересно? Можно вернуться назад и заглянуть во все порталы. Но я решаю, что это ошибочная тактика. Лимит времени ограничен. Лучше разведать одну вражескую базу, чем просто поглазеть на все семь. Решено, делаем. Поэтому в первую очередь я изучаю хрустальную арку. Энергия в ней буквально кипит. Дистанционных каналов управления нет. Удаленно отключить телепорт нельзя. Значит, нора еще долго продержится. Поэтому я смело шагаю к выходу из зала. Здесь на стенах начинает ветвиться вглубь коридора весь рун. Это магическая сигнализационная система. Стоит чужаку переступить порог из зала, то сюда мигом сбегутся отряды козидов, что находятся на ярусе ниже. Сигнализацию я обманываю, как нечего делать. Просто включаю жору и высасываю энергию из рун, и все. Сигналка теряет подпитку. Правда, ненадолго. Руны по цепочке подпитываются энергией прямо как электрические провода. А стирать эти граффити нельзя. Разрыв письменности вызовет тревогу. Ну и ладно, я просто буду периодически опустошать руны там, где нахожусь. И так у меня самого не кончится сила. Но вот же Казида молодцы. Настоящие гостеприимные хозяева. Предусмотрели все удобства для гостей. Я облачаюсь в доспех тьмы с покровом. Спокойным шагом ухожу по коридорам вглубь горы, по дороге вытягивая энергию из рун. Цель моего маршрута оружейная. Там уж точно есть чем поживиться. Также неплохо встретить по дороге кого-нибудь из казидов, ведь мне в первую очередь нужна информация. Пара коротышек, правда, встречаются, но это опять рядовые патрульные. Знают они не больше предыдущих. Поэтому я их даже не убиваю, а спокойно пропускаю мимо, на их счастье, ведь меня казиды не заметили. Покров отлично работает. Да, До оружейный добираюсь быстро. Маршрут-то известен. Там приходится убрать дежурного. Ну как убрать? Усыпить ментальным приказом. А затем минут пять точно, я думаю, чтобы забрать из оружейной. В железных шкафах под замком хранятся отличные боевые топоры. Только вот на кой мне топоры? Дрова колоть? Только у меня дом топится газом. Нет, я бы от топоров не отказался, если бы ничего получше не нашлось. Но ведь нашлось. Два деревянных ящика с местным аналогом тротила. А именно взрывные хрустальные шары. Удобно использовать как гранаты. Сдвинул плашку и бросил шар во врага. Ну, один ящик мне дома точно будет не лишний, а вот второй можно и здесь использовать в благодарность за щедрое гостеприимство. Хватаю оба ящика подмышки и топаю назад. Не забываю и питаться силой из рун. Честно говоря, я проникся некоторым уважением к коротышкам Казидом. Это сколько времени и сил нужно, чтобы отгрохать в скалах такие просторные залы и коридоры? Их упорство и талант внушает уважение. Причем даже обычные стражники и патрульные обладают большим спектром знаний относительно горных пород и производственных процессов по строительству шахт, в том числе подрывных работ. Вот именно последние мне сейчас и пригодятся. Без знаний казидов я бы не справился с задуманным, ну а теперь точно справлюсь. Вернувшись в зал с порталом, я шустро принимаюсь распаковывать один из ящиков. Шустро, но осторожно. Хоть и скачал знания, как обращаться с хрустальными взрывшарами, но все равно непривычно держать в руках эти красивые подделки, которые запросто примут в любом ювелирном магазине. Знаете, в армии я никогда не служил минером, но, оказывается, подрыв это очень даже просто. Как и в любом деле, долго ли умеючи? Порядок действий небольшой. Обложить колонны артефактной взрывчаткой, установить таймер, затем плотно накрыть колонны со всех сторон широкими каменными щитами, чтобы взрывная волна ударила в колонны, а не разошлась по большому помещению, ну и, собственно, все. На все про все уходит минут 10. Затем быстро подхожу к дверям. Руны на стенах уже успели напитаться энергией, но я больше их не обесточиваю, а просто вхожу в поле видимости сигнализации. И буквально через минуту из глубин коридора раздается громкий топот десяток ног. Ага, козиды пунктуальны прямо как стрелки часов. Я быстро отскакиваю обратно к порталу. успевая мельком заметить, как низкорослые стражники наводняют зал, но дальше уже нет времени здороваться и общаться. Ноги словно сами уносятся в нору. Я даже едва успеваю схватить второй ящик. Фух, вернулся! Единым утробным криком встречают меня русичи. Блин, почему они стоят так близко? По протоколу должны следить за норами на расстоянии. Как вернемся? Заставлю заново учить инструкцию. Но ну, это потом. А сейчас же язычно кричу. Ложись! Ну и сам, кувыркнувшись в сторону, подаю пример. А следом из моего портала раздается грохотком не падает треск скалы. Наружу на путепровод летят осколки пополам с каменной крошкой и пылью. Ну а потом на раз хлопывается, как карман. И наступает тишина. Но никто не торопится вставать. Русичи послушно выполняют приказ, а я выжидаю, не последует ли боевой ответ из остальных шести порталов. Но нет. Спустя некоторое время они тоже закрываются. Что ж. Таким образом кое-что я проверил. Между логовами и намерянина явно налажена таки связь. Отряхиваясь, я поднимаюсь. Вольны, ребята. Громко бросаю, но и сам подхожу к лене и лакомке, чтобы подать руку и помочь своим дамам подняться. Сражение отгремело, и теперь настало время быть джентльменом. Мать Вашу! Орет спрятавшийся за рельсом Пряткин, то есть Придякин. Вещи! Что это было? Ты еще здесь? Я удивленно смотрю на Айсмана в ледяном доспехе, улегшегося на железном полотне. Искра! А почему он не ушел? Да я выпроваживала его! «Вздыхает Света, поднимаясь. Глядя на меня, ей руку подал Гришка. Так же он не забыл про свою Адию. А он все доставал вопросами. «Откат должен был прибить тебя вещей!» Встает Придякин. «Как ты выжил?» «Артефакторика царских охотников. Пожимаю я плечами. Но больше я ничего не скажу. Это гостайна. Мы выполняем поручение армии. Так что, если не хочешь себе проблем, советую унять любопытство». А также никому не болтать о том, что ты видел. Совет еще как действует, и Придякин затыкается. Еще четверть часа группы поддержки будут заниматься выносом последних трупов бигусов, но мы с русичами это уже не увидим. Просто незачем. Дело сделано, можно и домой. Хотя нет, сначала заскочу к царским охотникам. Тем более, что и Степану будут интересные сведения, что я разузнал у Казидов. Диверсия успешно завершилась, и можно заняться теми воспоминаниями, что отложены в ментальный сундук. Когда мы пешком добираемся через лес до трассы, к нашим внедорожникам, я бросаю Альве. «Лакомка, поедешь со мной к Невзорову». «Хорошо, Мелинда». Света бросает жгучий взгляд на улыбнувшуюся блондинку. «Что еще за Мелинда?» «Это Даня», — отвечает Лакомка, одарив Соколову удивленным взглядом, мол, разве и так непонятно. А Светка, поняв, что от острауха она ничего не добьется, переводит взгляд на меня. «А почему ты ее все еще называешь Лакомкой? Операция закончилась!» «Даже не знаю». Пожимаю плечами, направляясь к своей машине. «Наверное, мне так нравится». «Что?» Сразу дымится Соколова. «Нет, ну а чего она ожидала? Убедительная же причина и отлично ложится в легенду о безвеннице-мутантке». «Ладно, всем пока. Я махаю рукой Русичем». «Лена, сама доберешься?» «Да, не волнуйся, у меня же машина есть». Улыбается девушка. «Твоя машина ведь». «И твой шофер». «Удачи, Даня». «Пока, лакомка». «Пока, Леночка». Отзывается Альва. Когда уже садимся в салон, слышим снаружи возмущенный голос Соколовой. «Лена, а ты почему называешь ее лакомкой? Мы уже не на охоте». «Ну, не знаю. Как-то само получается». Растерянно оправдывается моя девушка. А потом мы уже не слышим. Никитос газует, и русичи остаются позади. У Степана мы сидим два битых часа. Есть о чем поговорить, ведь то, что я раздобыл у козидов, наталкивает на некоторые мысли. Лакомку я же взял с собой как специалиста по иномирянам. Степан выслушивает историю о моих похождениях в замке в горе, а затем вздыхает, переваривая. «Так ты говоришь, Даня, что этот дом козы...» Казадом! «Поправляю я отчима». «В общем, эти бородатые недоростки подчиняются и намерянину?» «Не совсем так», — возражаю я. «И даже совсем не так. У Казидов есть король, и он уже заключил союзный договор с и Казида называют его странником». «Странник?» — переспрашивает Степан. «То есть он никакой не местечковый правитель замком и челядью?» «Даже не близко». «Похоже, что мирянин чуть ли не бродяга», — отвечаю я. Казиды воспринимают его как странствующего старика в грязном сером балахоне с посохом. В таком образе он отпечатался в их воспоминаниях. Просто грязный старик, без дома и постоянной прописки, но которого Казиды немного побаиваются. «Хм, из чего ради этот бомж к нам прицепился?» — удивленно чешет висок Степан. Я пожимаю плечами и перевожу взгляд на лакомку, а Альва вспомнит что-нибудь о своей долгой жизни. И блондинка не разочаровывает. Внешность бывает обманчива, Мелинда. Ты тоже выглядишь как пылкий юноша с горящим взором, но далеко не так прост. Ого, да это же намек на то, что меня раскусили. Впрочем, удивляться тут нечему. Лакомка очень прозорлива, несмотря на свою показную дурашливость. Но это только я не удивился, а вот Степан недоуменно смотрит на Альву. Она же не развивает тему, а переходит к сути вопроса. Некоторые древние и могучие существа с веками устают от мирской суеты и принимают скромное обличие. Скорее всего, под личиной старого бродяжки ходит великий маг или разумный зверь. «Разумный зверь?» — хмурится Степан. «Как змейка, только намного старше и сильнее», — поясняет Альва. Мы со Степаном переглядываемся. Да, есть над чем задуматься. Враг полностью новый, неизведанный, и непонятно, что у него в голове творится. С обычными людьми все ясно. Им бы дорваться до власти, денег и силы. С аномальными зверями, в принципе, тоже. Они просто хотят тебя сожрать. Астральные твари и даже демон Бехема из той же оперы — А вот зачем до нас докопался древний намерянин который сознательно бродяжничает и носит нестиранный балахон? Загадка. Больше обсуждать, по сути, нечего, поэтому мы с лакомкой отправляемся домой. В машине я поворачиваюсь к Альве. «Значит, далеко не так прост?» — усмехаюсь. «Конечно, Миленда, Ты не просто выглядишь юношей. Белокурая чертовка пододвигается ко мне, обольстительно изогнувшись. Ты и есть юноша. Но ведь не только он». «А кто же еще?» «Уточняю». «А я не знаю», — пожимает она плечами. «Это лишь мое предчувствие». «Хорошо, принимаю ответ». «Но на будущее больше не поднимай подобную тему при посторонних, даже при родственниках. А то они напридумывают не весь что». «Поняла. Лакомка виновата опускает лицо. Прости, пожалуйста». «Да, зря я ляпнула это при Степане. Он слишком сильно удивился моим словам». В этот раз ничего страшного не произошло. Я откидываюсь на спинку сиденья, и Альва тут же прижимается к моему боку, как кошка. Степан все равно списал это на твою необычность и претенциозность. Я готова понести наказание, Мелинда. Томно шепчет лаком ко мне в ухо, едва касаясь его губами. Ночью и понесешь, киваю. Но до ночи еще полно времени. И правда, вздыхает блондинка, вернувшись мыслями в повседневную суету. «Надо еще заглянуть в лабораторию. Кира должна была оставить результаты пробных тестов нового эликсира. По приезде домой мы расходимся по делам. Я ухожу в подвал и включаю дубного. Надо ведь прокачивать командира легионера. Точнее, пускай он сам себя прокачивает. Все медитативные техники я вложил ему в память. Мне же нужно и про себя не забывать. Ведь я собираюсь поступать на факультет телепатии, а значит, нужно не упасть лицом в грязь при поступлении». Нет, силы мне не занимается, но вот теорию лучше бы подтянуть. А то я даже не знаю многие термины. Благо, в памяти покойного Зябликова должно отыскаться прилично голой матчасти. Раздается стук в дверь. «Шеф, не занят?» — звучит робкий голосок Софии. «Тут на домашний телефон позвонили. Срочно тебя просят». С неохотой отрываясь от медитации и встаю. Перед занятиями я всегда запираю дверь на замок, а то мало ли кто заглянет. Когда распахиваю дверь, целительница с любопытством заглядывает мне за спину. Ничего подозрительного, конечно, не находит. Сейчас там более-менее прибрано, и нет черных опалин, булыжников и прочих следов, неположных телепату техник. Что такое, София Александровна? Я потруниваю над любопытством своего медика. Хотите со мной еще и на медитативном коврике позаниматься? Она мигом краснеет и отскакивает от двери, как ошпаренная. Ну уж нет. Мне хватает силовых тренировок с вами, Данила Степанович. И демонстративно подняв подбородок, важно уходит. С улыбкой проводив ее фигуру, я поднимаюсь в свой кабинет, где и беру телефонную трубку. Вещи слушает. Данила Степанович, это Георгий Гошкин. У меня к вам деловое предложение. Не могли бы мы встретиться в среду в три часа дня в ресторане Кремль? Я буду. Коротко бросаю и кладу трубку. Я даже не стал уточнять предмет разговора. И так понятно, что встреча будет интересной. Ведь Гошкин — один из хозяев. Наконец-то недежка созрел на новый удар.